15-й день. Чудесный. Солнечный луч, пробиваясь между шторами спальни, высвечивает на бежевых обоях золотистую полоску. Кианк лежит под одеялом, следит за движением полоски света, и то и дело бросает изучающий взгляд на спящего русского американца. Лучик подбирается к туалетному столику, и на краю его зеркала распадается на цвета радуги. Попеременно закрывая глаза, она видит, что оптический эффект воспринимает только её правый глаз. Созерцание разноцветного огонька не привносит в душу черногоукой равновесия. Вибрирует телефон, Кианг закрывает глаза, Антон просыпается. Осторожно, чтобы не разбудить подругу, берёт телефон, выходит в гостиную, прикрывает дверь и разговаривает с Русланом. Кианг накидывает на плечи мягкий халат и направляется в ванную, где застывает перед зеркалом. На её лице отражается смятение, правая рука сжимается в кулак, над которым поднимается большой палец. Несогласная левая рука трижды пытается его согнуть, но палец упрямо выпрямляется. Черноукый усмехается правым уголком губ, сбрасывает халат и встаёт под душ. Завершив разговор, Антон возвращается, ложится на кровать и, уткнувшись в соседнюю подушку, глубоко вдыхает аромат духов и женского тела. Впервые за много лет я проснулась так поздно, выйди из ванной, говорит Кианг. Ты хоть и мешал спать, самец, но сегодня и наконец-то выспалась. Если когда-нибудь понадобится снотворное, можешь обращаться. Когда-нибудь может и понадобиться. Ты зарядку утром делаешь? Нет, но часто по утрам хожу играть в настольный теннис. Можем сходить вместе. Я договорился с Луисом встретиться на завтраке. Завтрак мы уже пропустили, усмехается она и садится за туалетный столик. Антон любуется ею. Кянг, ты веришь в любовь с первого взгляда? Не верю. По-моему, самое ёмкое определение любви придумано в древней Индии и записано в трактате Ветки персика. Влечение человека имеет три источника: тело, душу и разум. Влечение тела порождает желание, влечение души порождает дружбу, Влечение ума порождает уважение, и только сочетание всех влечений порождает любовь. Так что с первого взгляда может возникнуть только желание. Я задал тебе этот вопрос, потому что привык разбираться в том, что происходит, и хотел бы понять, если у нас столько желания, почему ты отказалась от резинки? Ну, слушай, Самец, посмеёмся вместе, улыбается Киан. В 25 лет, когда мои менее перспективные подруги повыскакивали замуж, родители заподозрили меня в иной ориентации. Мне пришлось пообещать им в ближайшее время выйти замуж и до 30 родить. Надеясь повысить мои шансы, они даже вложили все свои сбережения в бизнес моего босса. И я на самом деле сблизилась с ним, хотя он был далёк от моего идеала. Я люблю своих предков, поэтому перестала приглашать в дом подруг, чтобы не усиливать их подозрения в лесбиянстве. Не стала арендовать квартиру, чтобы быть у них на глазах и не увеличивать их беспокойство. Прошло 8 долгих лет, и всё это время они мечтали о моей свадьбе и ждали внуков. Узнав от жениха, что ты обломал их надежды, они с горе согласились только на то, чтобы я родила. За неимением лучшего самцом производителем назначили тебя. Кенг задорно смеётся над обескураженным Антоном. Поэтому я тебе и предупредила. Подумай сначала о последствиях. Впервые о таких последствиях мама предупреждала меня еще в шесть лет. Твоя мама умная женщина. А еще она говорила, что мужчина проживет не зря, если построит дом, посадит дерево и воспитает сына. У отчима небольшая фирма, которая собирает деревянные садовые дома. Вместе с его бригадой я построил несколько домиков, посадил немало деревьев вокруг них, так что мне осталось воспитать сына, улыбается русский американец. А чем тебя дочь не устраивает? Мой друг перед сыном сделал три дочери. Да подожди, ты не разгоняйся. Мне нравится делать подарки, а подарить человеку жизнь было бы превосходно. А про дом, дерево и сына это старая народная мудрость. Русским часто приходилось защищать свои земли с оружием в руках. Ну а в войнах погибали в основном мужчины, поэтому нам всегда не хватало именно сыновей. Антон включает на телевизоре интернет и пультом в поиске пишет: Памятники солдатским матерям. У нас много матерей, которые потеряли на фронте всех своих сыновей, получившим больше пяти похоронок поставлены памятники. Это значит, погибли 6 или 7 сыновей. Антон загружает фотографию, на которой скульптура матери погибших воинов, а за ней девять улетающих в небо журавлей. И 8 и 9. Антон протягивает пульт. Поэтому, чтобы не допустить подобных трагедий, русские начинают волноваться, когда у иноземцев созревают агрессивные намерения. Кианг долго просматривает памятники скорбящим женщинам-матерям. Заблестевшие от слезинок сочувствие в чёрные глаза рождает у самца влечение души, желание дружить. После завтрака по предложению Кианг две пары идут на спортивную площадку у отеля поиграть в настольный теннис. По пути они договариваются, что каждый должен сыграть три партии с разными соперниками. Играют на двух столах. В первом туре парни проигрывают обе партии своим подругам. Руслан, ухмыляясь, оправдывается. «Отец учил нас тому, что кавалеры должны уступать дамам». Поменяв соперников, братья проигрывают и вторые партии. Руслан удивляется. «Кианг, да ты, видимо, чемпионка Шанхая». «Да, чемпионка. Школа», — небрежно признается Черноокая. Антон, в упорной борьбе проигравший Шан, скрывает досаду от поражения под натянутой улыбкой. «Я давно не играл, но если вам потребуется спарринг-партнер, можете на меня рассчитывать». «Будем иметь в виду», — отвечает за обеих Шан. В третьем туре Кианг выигрывает у Шан, а Антон у Руслана. Дамы и кавалеры с настроением, соответствующим с занятым в соревнованиях местам, возвращаются в отель. Для конспирации Шан проникает в отель через служебный вход. Надеясь, что в фешенебельном ресторане меньше шансов встретить тиктокеров, друзья приглашают дам в подобное заведение недалеко от отеля. На всякий случай братья обедают в темных очках и бейсболках, натянутых на лоб. Теперь я убедился, что настольный теннис это национальный китайский вид спорта. Ещё то правдание, занявший последнее место американский таджик. В следующий раз пойдём играть в бильярд. Наверное, бильярд это таджикский национальный спорт, предполагает Шан. А ты чемпион школы в этом виде спорта, улыбается Кианг. То ли интуиция, то ли предвидение подсказывает мне, что ты нас всех обыграешь. Лучше, конечно, прислушаться к таким подсказкам, говорит Антон. Я считаю, что самое сложное чудо техники на Земле это человек. Самое сложный в человеке мозг, а самая сложная функция мозга предвидение. Поэтому оно самое ценное. Достав смартфон Руслан Копаец в интернете. Наш отец дипломат, но всегда увлекался историей. Он много рассказывал о происхождении народов, статьи писал на эту тему. Вот послушайте. После потепления климата леса на севере Африки стали постепенно выгорать. Обезьяны, оставшиеся без деревьев, которые давали им пропитание и защиту, пытались приспособиться к жизни в саванне. Тех, кто не был все время на чеку, съели хищники. Но самые способные приматы, используя мозг, научились предчувствовать. Кора головного мозга, пытаясь предсказать, что произойдет, всегда работала на шаг впереди событий, в ближайшем будущем, и давала возможность вовремя среагировать на опасность. Беда не предупреждает, но те, кто способен её предвидеть, имеют неоспоримые преимущества. Миллионы лет гоминиды развивали разум и дар предвидения, который для выживания оказался эффективнее клыкков и когтей. В результате Homo erectus смогли приспособиться к неблагоприятным природным условиям, эволюционировали в Homo sapiens и завоевали планету. От себя лингвиста добавлю, что развитие речи стало новым инструментом, помогающим предсказывать будущее. Людям стало легче передавать опыт детям и рассказывать всякие поучительные истории. А вождями племен становились не самые сильные, а самые умные. Их оружием было предвидение. Не зря говорят, предупрежден, значит вооружен. Да, предвидение – это проводник из настоящего в будущее. Для него эволюция создала суперкомпьютер из 80 миллиардов нейронов. Антон пальцем стучит по голове. И разработала мощную программу для его нейронных сетей. Эта программа связала предвидение с эмоциями. Если ожидания сбываются, организм получает поощрение, положительные эмоции. А если мозг ошибается, получает наказание, отрицательные эмоции. А я-то думала, откуда-то у меня столько положительных эмоций, усмехается Шан. Особенно сегодня, поддерживает подругу Кианг. Надеюсь, сегодня вечером ничего не сможет испортить ваше хорошее настроение, говорит Руслан. Мы подготовим еще сорок косарей, но теперь, если кому-то из нас повезет семь раз подряд, мы за все дни все равно останемся в минусе. Да, нам с Кианг явно уже ничего не перепадет, Шан заметно огорчается. Вам бы хоть вернуть свое. Не делай другим того, чего не желаешь себе, вспоминает цитату Руслан. Это золотое правило этики сформулировал еще Конфуций, улыбается Кианг, две с половиной тысячи лет назад. Так вот, если мы хотим выиграть у казино, рассуждает Руслан. Надо быть готовыми к тому, что обыграют нас. Антону тоже не по душе проигрыши. Какой-то невыгодный бизнес получается. Кианг, может быть, не стоит переоценивать шансы на выигрыш и остановиться? Может быть, соглашается Чёрнаука. Но так тянет отыграться, как магнит. У тебя в номере Антон в наушниках что-то гуглит на планшете. Подходит Руслан и разваливается в кресле напротив, всем видом показывая, что хочет поговорить. Брат снимает наушники. «Инженер, ты все время торчишь в планшете. Что ты там выискиваешь?» – любопытничает Руслан. «Новости читаю, Википедию, смотрю Ютуб и кино, технические новинки ищу, в Телеграм подписан на научные каналы, книги на ночь читаю, чтобы уснуть, музыку слушаю. Могу скинуть тебе пару моих плейлистов». Кидай, хотя я предпочитаю думать в тишине. Тогда подумай, что нам опасно долго оставаться в одном городе. И, честно говоря, уже надоело проигрывать. Кианг наняла адвоката, он ждёт её в Шанхае. Я хочу поехать с ней. Руслан улыбнувшись напевает: Очи чёрные, жгуче пламенны, и манят они в страны дальние. Кто сказал? Не сказал, а спел. Хворостовский. Умер два года назад, но записи этого цыганского романса остались. Руслан в сети находит видео и посылает его другу. Скинул. Поучительный для тебя сюжет. Спасибо, гедонист. Но если бы спел сам, было бы гораздо весомее. Можем спеть дуэтом перед нашими китаянками. Кстати, у меня в Шанхае тоже могут возникнуть дела. Какие у тебя там еще дела? Мы с Булатом три года занимаемся улучшением одного из узлов движка электромобиля. Год назад получили патент. А в Шанхае Tesla строит большой завод. Хочу воспользоваться случаем и предложить им наше изобретение. Неужели Илон Маск чего-то не знает? Расскажи, я ведь тоже водитель. Идея заключается в способе применения нового материала. В одной сибирской лаборатории придумали композит на основе графена с низким сопротивлением. Если использовать этот материал в электродвижке, то максимальная скорость вращения ротора может немного возрасти. Мы придумали устройство, которое позволяет эффективно применить этот композит, но теперь нужны эксперименты. Болат купил один движок сбитой Tesla, мы пробовали, пока не сработало. Но идея хорошая. Правда, сибиряки делают пока только лабораторные образцы. В Шанхае много автозаводов, хочу им предложить купить у нас патент. Но с моей американской ксевой придётся сочинять, что представляет из здесь интереса двух инженеров из России. Представитель самого себя, усмехается Руслан. Да вымахнём в Шанхай вместе. Ты можешь предложить Шан поехать с нами. Хорошая мысль. Шанхай в 3 раза больше Гонконга, там и спрятаться легче. Слушай, а давай на корабле прокатимся вдоль побережья. Развлечёмся, а на третий день будем на месте. Давай. Только выберем большой лайнер, на таком легче затеряться. И чтобы корабль был не под китайской юрисдикцией. Тогда местной полиции будет сложнее получить наши изображения с камер. Я позвоню отцу, скажу, что лечу в Шанхай. Руслан уходит в другую комнату. Антон пишет Булату, что попытается двинуть патент на китайских заводах. Через несколько минут Руслан возвращается встревоженным. Отец встречался с кем-то из правительства, звонил консулу, чтобы помочь нам вернуться в Таджикистан. Папаша собирается лететь сюда, он думает, что нас надо выручать. Весь кайф обломает. Антон невесело усмехается, но молчит. Братья созваниваются с подругами и встречаются с ними в турагентстве. Там, следуя совету сотрудницы, они останавливают свой выбор на большом круизном лайнере, идущем в Шанхай с одной остановкой в Сямыни. Антон и Кианг выбирают каюты и их расположение. Руслан передаёт шан-доллары, и девушка расплачивается ими за круиз. Уже без всякого энтузиазма игроки выбирают очередное казино. На этот раз при отеле курорттик Galaxy. Идут в него за светло составив программу на весь вечер. В знаменитом аквапарке при отеле друзья с визгом съезжают с высоких горок, плавают в бассейне, посещают спа. Затем компания смотрит шоу в стиле Лас-Вегаса, а после него направляется в казино как на работу. Все четверо на разных рулетках, пренебрегая оговоренной стратегией, ставят мелко и куда попало. Через час игры к Антону подходит Руслан и возбуждённо шепчет: "Брат, кажется, есть. Я услышал глухой стук, когда шарик попал в девятку. Он точно отличается от звука при попадании в другие ячейки. Срочно иди за Шана, я приведу Кянг". Четвёрка за рулеткой делает упор на девятку, но маскирует это от видеонаблюдения другими ставками. Чудо не происходит. «Баста! Мы пустые!» — сокрушается Руслан. «Сначала выигрывал, и опять все проиграл, и Шан тоже. За четыре дня в минусе сто шестьдесят косарей». Антон уперто продолжает расставлять сплиты вокруг девятки. Кианг, кусая губу, кидает на черное последнюю сотенную фишку и проигрывает. Ставить уже нечего, и она, расстроенная, пропускает спин. Шарик бежит по жолобу рулетки, снижает скорость, скатывается ниже, врезается в отбойник и заскакивает в долгожданную красную девятку. Выиграв около 10.000 антонов, отдаёт 5.000 фишек кианг, которые принимает их с видом наркомана, получившего спасительную дозу. Не твёрдой рукой она ставит фишку на красное и проигрывает. Но с третьей попытки ей начинает вести И вот дилер подвигает на красный сектор очередной выигрыш. Теперь перед чернаукой 32 фишки. Ещё один спин, снова красный. На табло рулетки светятся шесть красных номеров подряд. Кьянка вставляет выигрыш в секторе удваивая ставку. На красном стоят 64 фишки. Напряжение за столом нарастает. Подโบскивает дилеру в знак согласия на следующий спин. Сойдя с трекой и пометавшись по колесу, шарик заскакивает в красный номер. Игроки ликуют. На табло семь последних номеров красные. Питбосс ставит табличку «Стол закрыт». Торжествующий океанг кидает ему две оставшиеся фишки на чай. Из ста двадцати восьми фишек по тысяче долларов дилер собирает семь стеков и кладет их в два лотка. Черноокая несет лотки с выигрышем в кассу, ее догоняет Руслан. Кьянг, пожалуйста, не забудь положить деньги на свой счёт. Не волнуйся, сделаю, как договаривались. За эти дни мы проиграли больше, чем этот выиграешь, так что он весь ваш. После празднования победы над дьявольским колесом, две влюблённые парочки отправляются в свой отель. Торжествующий Руслан и радостная Шан занимают освободившийся делюкс.